Голова шестая. Добыча из Гoya часть правды и начало делёжки столпа. Женя, хорош чушнисти. Отрезал беззлобно Федотов, формируя несколько ярко-белых сфер, которые точатся светили заброшенный перекрёсток. Но быстро оглядевшись по сторонам и меликом взглянув на трупы, тот с улыбкой добавил: Хотя в чём-то ты можешь и прав. «Здравствуй, Лазарев. Или нам к тебе, как с толпой Империи, с учётом всего этикета его приблагородия Захара Александровича, обращаться, м?» «А я что говорил?» – гоготнул весело Кочкин. «Садистом и уникумом наш Захарка растёт!» «Трепещи, Ракуима, как же вы не вовремя! Какие же они исполнительные раз посреди ночи меня нашли!» «И вам не хворать, ваше благородие!» кивнул я приветственно обоим мужчинам, делая несколько шагов навстречу. Третий тайный отдел? Невольно сглотнула Фонтек, удивлённо расширив глаза. Стоило ей рассмотреть их тёмную форму, женщина мгновенно сделала несколько шагов назад, и почти аналогичное движение совершил Осман. Что в пятне забыла государева жандармерия? А самое главное, как вы нас нашли? Поинтересовался с явным напряжением Селим. «Да, ведь многие боятся, как огня. Хотя ей за что. Цепные псы империи, как-никак». «О, не обольщайтесь, уважаемые изгои!» — ехидно проговорил Кочкин. «Мы не по-вашей грешной души. Мы за новоявленным столпом империи». Со смешком ткнул в меня пальцем мужчина. «А вот как нашли, увы, не скажем, секрет государственной важности. Но если вы так хотите, то могу и поведать». Правда же, вымеем мы вас не отпустим в таком случае. Хватит людей пугать, приструнил того раздражённый Федотов, закатывая глаза, и уже немного погодясь со слабым любопытством обратился ко мне. Сам же Евгений в это время лишь весело хохотал. Как понимаю, вы возвращались с ночной прогулки со своими знакомыми, а эти трое незнакомцев на вас напали и решили ограбить, не так ли, Захар Александрович? Деловито поинтересовался штабс-капитан, то и дело касаясь нашей сумки. Какой прозорливый, вот только подороч какой сет. Всё так, ваше благородие, кивнул я, решил в том уподоб играть. Если что, то хочу сразу предупредить. Внезапно продолжил жандарм, глядя всех поочерёдно. Всё, что сегодня произошло в пятне, нас не касается. Мы здесь по другому вопросу. Скажем так, Нас попросили найти, как можно скорее столпа империи, и мы обычное сопровождение на сегодняшнюю ночь. Поэтому, если Захар Александрович желает, мы сможем оказать некую помощь в уборке. С долей заминки подбирая каждое слово, высказался Илья. Да что ты, но сказал он всю правду без враня, растерять мне здесь всё равно пока нечего, в таком случае не буду любезничать. Буду вам благодарен, господин штабс-капитан. кивнул я с улыбкой Федотову и довольно скалящимися Кочкину. «Но для начала, если вы не против, я хотел бы кое-что проверить и забрать. Закон изгоев, буквально пару минут». «Валяй, Лазарев!» — вспыхнулся Евгений. «Так и быть, как с толпой империи, сделаем одолжение». И без какого-либо стеснения под заинтересованные взгляды всех присутствующих я, проходя мимо, подхватил сумку коршуна И также быстро вначале нырнул в левый переулок, где без труда между домов сразу нашёл по-жидски я на бороды, причём с парой интересных лотов. Следом также немедля заскочил в правый, где под небольшим и трухлявым карнизом хранилось добро шакала. «Два идиота, но за презенты спасибо, мне они более чем пригодятся». «Так-так-так, что тут у нас? Грамм четыреста из кожаного малахита с килограмм поражённой железной руды, и немного никелевый. Вполне неплохо. Стоп. Чего? Всего 85 млн? Трепещу руку ему. Вот же кухеркины сыны. Эти два пса Шулудевых меня нагрели. Говномесы проклятые. Ладно, я так и так в плюсе. А если посчитать ещё и порядка 100 млн Артура, так вообще сказка получится. Но их лучше отдать фондах. Быстро закидав в одну из сумок сорок пять миллионов и грамм двести малахитов в качестве компенсации для Хельги, наконец-то вновь вынырнул из тьмы переулка на освещающий свет Федотова. «Его при благородии всё обчистил?» Едко и со смешинкой осведомился Кочкин, заметив увеличившуюся поклажу в моих руках. «В пятне иначе никак, господин штабс-капитан», с аналогичной ухмылкой ответил я, проходя мимо него. «Селим, лови!» и бросил тому пачку купюр, которую он ловко поймал, и в ответ получил благодарный кивок. «Спасибо за помощь!» А после обратил взгляд на немного пришедшую в себя Хельнгу, которая то и дело с опаской и долей напряжения косилась в сторону жандармов. «Увы, но ну я понимаю, в чём дело, и почему она так боится. Назовём это ночными кошмарами для таких, как она. В далёком прошлом прусский дом Фонтек стали экспатами и подданными его императорское величество. и немного погодя от скуки или ещё чего, что-то замыслили против прошлого или даже позапрошлого государя, и так вышло, что он об этом прознал. Одним словом, изменный заговор. Всех зачинщиков под нож, сам дом под забвение. А ведь, как и расподобными рода проблемами, разбирается третий тайный отдел. Бескомпромиссный карательный корпус и отряды по зачистке, что стоят на страже империи. Цепные псы. Хельга, это твоё. И спасибо, что помогла. Тихо обратилась я к девушке, всучив ей две сумки, от чего та слегка дёрнулась и выдавила из себя слабую улыбку. А с этой мёртвой хваткой вцепилась у в мою руку своими дрожащими пальцами. Надо же, всё-таки наша железная дева страшно опасается жандармерии. Нет, деньги этой предательской твари Артура можешь забрать себе, отбахнулась отвращением женщина, вернув сумку Коршуну обратно. Даже касаться их не хочу. Хм, как знаешь. Ухмыльнулся я с лёгким предвкушением и медленно оборачиваясь к жандармам. "Господин штабс-капитан, вы не поможете с телами?" "Без проблем. Женя, будь добр", попросил негромко Федот у своего друга, который, пёршись на одной из ветхих зданий, насвистывал себе под нос неизвестную мелодию. "Ну вот, так всегда. Чуть что-то, как сразу, Женя". Делоно повозмущался его напарник с насмешливой улыбкой. Но за дело принялся тотчас. Уже через миг руки его по локоть воспламенились тёмно-синим пламенем, и Кочкин, словно жонглируя, за секунду метнул несколько густых сгустков огня на мёртвые тела. Гореть те стали моментально, отчего в воздухе завоняло отвратной палёной плотью. Но уже через минуту от них остался только прах и три выжженных места. «В таком случае, если все свои дела вы завершили, то прошу вперёд. Ваши знакомые могут последовать за нами. Уважительно отозвался Илья, указав рукой в полутьму, и с веры света стали освещать нам путь. «Сергей Петрович уже ожидает вас на постоялом дворе». «Решетников, значит. Что ж, по крайней мере, так или иначе, я с ним знаком. И в чём-то я даже могу быть ему благодарен». «Если тебе несложны по нашей с тобой старой дружбе». Внезапно хохотул Кочкин, по-приятельски забрасывая мне руку на плечо, От чула ладонь фон Текстерном образом задрожала в моих пальцах. Можешь нам рассказать, как ты смог пробудить свою алую молнию? Потому как я жутко завидую. А взамен я тебе поведаю, как увышуроху навёл в столицу новый столп империи, причём замечу, никому ещё неизвестный столп империи, почти никому не известный. Первое кольцо Санкт-Петербург. Родовая резиденция рода Сокиных. «Личный покой и княгини Асокиной». «Зачем ты начала копать под него?» Грубо спросил мужчина, обращаясь к супруге, которая уже на протяжении пары минут стояла к нему спиной и что-то пыталась разглядеть в ночи за окном. Такая молчаливая дуэль продолжалась на протяжении нескольких минут, и, понимая, что никаких ответов от жены не услышит, голос князя резко посуровил. Анастасия, я предупреждаю один раз, так что запоминай. Если хоть волос с его головы упадёт, я приму меры. Константин уже было повернул туловище, чтобы покинуть покои, когда уши его вдруг донёсся насмешливый и чуточку истеричный голос у пруге. <смех> меры? Где были твои меры, когда твои сраные ублюдочные дети подыхали в подворотнях? Ты же ведь понимал, что это моих рук дело. понимал и ничего не делал. Не надо считать меня за дуру. Голос книги не стал повышаться, а вот в взгляд самого мужчины был полностью безмятежным. Почему не принял меры раньше и подсунул мне те крупицы информации только недавно? Сейчас же, когда ты узнал, что он уникум, тебе он стал интересен? Костя, ты хоть помнишь, кто его мать? Вот я сомневаюсь в этом. Если тебе это так интересно, то скажу, что я помню его мать. Не убивал я их раньше по той самой причине, потому как надеялся. Если бы ты хоть немного вдалась в детали моей разгульной жизни, то поняла бы, что те, с кем я спал, были полностью чисты и никоим образом не относились к магии несколько поколений. Понимаешь, к чему я веду? А теперь повторяю в последний раз. Не смей его трогать, свой шанс ты уже упустила. И я в какой-то мере я тебе благодарен. Значит, мои труды были не зря. Лишь после признания мужа до княгини наконец пришло осознание всего происходящего. И так громко стали ко истерии рассмеялась. Ты ты пытался окрасить своих будущих облюдков своей силой и наблюдал, пытался сотворить одарённых беспогрешности, а когда прошёл срок пробуждения, решил от них избавиться. Ты думаешь, ты первый такой мудрец? До да тебя уже были подобные. С сквосестеричный смех надрывалась Анастасия. И кто после этого из нас чудовище, Костя? Кто? Мои слова ты слышала, повторяться не буду, отчеканил хмуро мужчина. Получилось у меня или нет, я не знаю, но теперь среди особняков имеются не только летые маги, но ещё и уникумы. И это то, что нам нужно. «Запомни, Костя!» — с отвращением выплюнула княгиня. «Никогда, слышишь меня, никогда в этом доме не будет ноги этой вшивой швали. Мне плевать, кто он, хоть трижды столб империи. Этот ублюдок сдохнет. Рано или поздно, но сдохнет». «Я здесь хозяин. Моё слово — закон!» — прорычал мужчина с раздражением, глядя на жену. «Хозяин? Закон? Ты?» «Если бы не смерть твоих братьев и поступок сестры, ты был бы никто!» Разъярённо выпалила Анастасия, но уже в следующий миг та презрительной насмешливо скривилась. «Хм, но раз говоришь, что ты здесь главный, то уже должен был знать, что я отправила Хунхузов за головой этой никчёмной твари. Или же ты этого не знаешь?» «Хунхузов? Ты посмела!» — завопил разъярённым и раненым зверем князь. Ещё в сантиметре, успев остановит свою ладонь от лица жены, а пока мужчина с расслаблённым взглядом пытался хаотично и безрезультатно связаться с главой службы безопасности рода, очередная порция истеричного смеха разнеслось по покоям княгини. Полис из Гоев, Элистан, постоялый двор Тулаевский. В общем и целом, после небольшой беседы с Кочкиным и небольших разъяснений Федотова, оказалось, что появление нового столпа империи частично повлияло на жизнь знати. Ведь по большому счёту, так или иначе, многие аристократы были знакомы друг с другом. Как объяснил Илья, когда рождается уникум, такое же явление происходит всегда. Но ажиотаж поднялся ещё сильнее после того, когда кто-то смог раздобыть информацию о том, что новоиспечённый обладатель силы духа и силы магии не принадлежит ни одному дворянскому роду. Проще сказать простолюдин, а так как в государстве у нас было менее полутысячи подобных мне, светской жизни элиты, что называется, забило ключом. Оказывается, что последняя вившуся миру столпы империи был моим горько знакомым Ростиславом Романовым, и произошло это чуть более 2 лет назад. А если честно, как по мне, ситуация вырисовывалась весьма дерьмовая, с вытекающими из неё скверными проблемами. Уже на подходе к постоялому двору пришло осознание того, что было слишком тихо. Причём не во всём городе. Полис постоянно находился в движении, и по всей местной кишел жизнью, что днём и ночью. Необычайно тихо было в Тулаевском. Реанорски слухулавливал многое, к примеру, из комнаты второго и третьего этажа, но складывалось впечатление, что прямо сейчас в зале отдыха царит тишина. Заметил это не только я, но и Хельнга, что пришла немного в себя. и которая поняла, что убивать её за грехи дома никто не собирается. А также Осман, а следом и Федотов. И Шкочкин вёл у себя, как ни в чём не бывало. «Илья, Женя!» — обратила себя по имёнам к жандармам, используя на это право столпа империи. Оказывается, у уникумов было много своих плюсов, и этот один из них. «А с вами ещё кто-нибудь прибыл?» «Только Сергей Петрович, он должен ждать нас внутри», — с подозрением отозвался Федотов. А после с командой в свой монопарнику. Женя, вперёд, проверь. Похоже, пока нас не было, кто-то объявился. Хм, интересно, почему именно он? Неужели жендармские штучки? Ведь эти кухаргины сыны так и не сказали, как они меня нашли. А мне неуютно, когда кто-то неизвестный может найти меня в любое время. Вот и будет о чём побеседовать с Решетниковым. Я ведь столп империи, чтоб меня имею право знать. Всегда же, Женя. А если меня там сейчас убьют, Деланный с бессменной улыбкой на лице, стал возмущаться Кочкин, но приказ принял к исполнению немедленно. Уже через мгновение, на свистявой стороны мелодию, жандарм прогулочным шагом направился в сторону входа и без какого-либо страха прошествовал внутрь. Перед этим не забыв оставить дверь открытой, но уже через секунду своим мерианорским зрением заметил, как радостный взгляд его потух, и нехотя порин перебросился с кем-то словами. А затем, посмотрев в нашу сторону, поманил всех к себе рукой. Трепещургуима. Да там же полок на весь первый этаж постоялого двора раскинут. Вот же дрянь. Теперь и многое понятно. К тому же, через минуты я смог лицезреть всё сам. Стоило мне протиснуться внутрь помещения, как и взгляд точас наткнулся на весьма занятное зрелище. А после моего появления оживление начало расти небывалыми ранее темпами. Сейчас за лоддыха походил на четыре лагеря. В первый лагерь заняли отдыхающие из Гои, которые молча и с любопытством, лишь изредка тихо перешёптываясь, наблюдали за тремя другими группами. Да и сам Мартин с неприкрытой ухмылкой взирал за происходящему стоя за барной стойкой. Второй лагерь состоял из пяти бойцов трубитских. Об этом говорили их родовые тёмно-синие спецдоспехи и форма, а также несколько гербов на снаряжении. Эти ребята, заняв два столика, подсаживали что-то неалкогольное, не сводя при этом взгляды со входа. Третий лагерь состоял также из группы в пять человек. Одеты те были почти идентичны отряду трубецких, лишь с некоторыми изменениями в тёмно-бордовой броне. Да и их неизвестный герб на экипировке я ни разу не видел, но догадаться было несложно, кто это такие. Осокины. «Мой популя уже прознал обо всём и прислал своих людишек». А вот четвёртый лагерь принадлежал одному единственному человеку в форме третьего тайного отдела Решетникову. А с учётом того, что его тёмная одежда и символикой пугали похлещу чумы, то свободом пространства рядом с ним хватило бы на немалый отряд из гоев. Жандарм сидел с умуром видом, то и дело изучающе посматривая на Трубицких и Асокиных. Молчаливое противостояние происходило лишь до того момента, пока наша разношёрстная компания не пожаловала внутрь. а затем, выпустив ладонь Хельги, не забыв ей перед этим ободрительно подмигнуть, с ленивой походкой и с весёлой улыбкой на губах, без какого-либо стеснения присел напротив капитана третьего отдела, тотчас попадая под действие его полога тишины. «А, моё вам почтение, Захар Александрович!» Хмурый ведь с Решетникова слетел моментально, и тот учтиво склонил голову. Похоже, мужик оценил оказанный жест. «Давно не виделись, Сергей Петрович». Аналогичным движением поприветствовал я одарённого. Но уже в следующий миг пришлось выпустить в лёгкий осадок, когда взгляд невольно зацепился за его перёстинь. Что б меня херувимы на свой копьё вознесли. Этот кухаркин сын уже архимаг третьей степени. Быстро он, хотя он уже был в шаге от прорыва в нашу последнюю встречу, но всё равно весьма солидно. Умеете вы удивлять, молодой человек, решил продолжить архимаг Не виделись с вами месяц, а столько всего произошло, что нам вновь пришлось встретиться. Но признаться, что ситуация сегодня более интересная, что ли. Хоть и не скрою, я был изумлён, когда его сведения поведало о ваших достижениях и о вашем родстве с одним боярским родом, заметил за годичным жандаром. И как ни странно, вы даже смогли выжить в петне, что тоже весьма похвально. Но знаю вы, создаётся мне, что своим поведением вы сумеете поставить на уши не только царицу на средние пятно тулеевых, но и другие места нашей империи. Хм. Не так ли? На языке вертелось несколько вопросов, и один достойный ответ. Но уже в следующую секунду впало к тишине, без церемонов вторгся один из бойцов Осокиных. И судя по форме, это был главный из присланных. Прошу простить за вторжение, господа. Голка отозвался мужик лет 40 с еле видимой сединой на висках, как бы между делом присаживаясь рядом со мной. А если не простим, колко и с холодным укором вопросил архимаг. Решетников, в ней будет таким важным, отрезал сухо мужик. Ты лишь цепной пёс на службе, и пока я чист перед империей, ты пальцу меня не тронешь. И не дожидайся ответов хмыкнувшего жандарма, обратил свой взгляд на меня. «Захар Александрович, моё имя Павел, фамилия Белосельцев. Я начальник службы безопасности в рода Осокинах и прибыл сюда за вами. Так уж вышло, что Владимир Константинович желает вас видеть и хотел бы о многом переговорить. И у меня приказ доставить вас в родовое гнездо, что находится в Санкт-Петербурге». «Три пещера Куима. Похоже, у меня со слухом беда в последнее время. Чего там кто-то желает? Какой-то там приказ?» «Что ты там хотел? Петербург?» «Да мой папа шнехил и так оборзел!» «Выискался тоже мне командир хренов!»